Глава 26. Стальные балки были слишком крепкими. Но у Уэлтона в запасе имелся еще один трюк. Он просунул голову в камеру и взревел. Это был рык, какого братья еще ни разу не слышали. От звука такой интенсивности, казалось, сам воздух промялся. Все в камере прижали ладони к ушам, но толку от этого было немного. Элтон ревел снова и снова до тех пор, пока узникам не стало очевидно, что выбора у них нет, надо выбираться из камеры. Бриар повернула ключ, распахнула дверь, и они высыпали в коридор, пошатываясь от шока. Флинн захлопнул дверь, но им пришлось еще и пройти весь коридор до конца, чтобы звук стало хоть как-то можно переносить. «Что Элтон делает?» – прокричал Пэдди. Флинн потряс головой, в ушах у него звенело. «Не знаю!» Он бросил взгляд в сторону лифта, ожидая увидеть охранников с оружием на изготовку. Но охраны не было. Пленники оглянулись на дверь камеры. За ней установилась жуткая тишина. «Вы думаете, это безопасно?» – начала было Бриар, но договорить не смогла. В просвете под дверью Флин заметил яркое оранжевое свечение. На их глазах оно превратилось из сочно-рыжего в ярко желтое а потом в ослепительно-белое. Тихое шипение превратилось в рев, в котором что-то потрескивало. Дверь начала изгибаться и скручиваться прямо на глазах у зрителей. Она тоже поменяла цвет серо-стального на насыщенно-алый. Наконец, дверные петли просто прогорели, и она рухнула на пол. Теперь сквозь пустующий дверной проем флин мог увидеть, что происходит. Камеру наполняли мощные потоки пламени, испускаемые Элтоном и Ирис. Флинн чувствовал, как в конце коридора нарастает невозможный жар. «Они пытаются расплавить балки!» – завопил педди Люди смотрели, замерев перед невероятным зрелищем. Мелисент, которая прижималась спиной к дверям лифта, съежившись от жара, вдруг ахнула. «Лифт движется! Кто-то едет сюда!» Роджер подскочил, схватил два стула охранников и подволок к дверям лифта. «Вы все...» «Помогите мне раскрыть двери!» — выкрикнул он. «Мелисент, когда мы их откроем, засунь в шахту стулья. Посмотрим, удастся ли нам застопорить лифт». Так они и сделали. Просунули кончики пальцев между двойными стальными дверями и потянули, что было мочи. Двери приоткрылись. «Хорош!» — скомандовал Роджер, протискивая ногу в зазор. «Отдохните, а потом тяните снова». Световое табло над лифтом показывало, что он находится на тринадцатом этаже и, видимо, стоит. «А теперь навались!» Флинн и Пэдди ухватили каждый за свою створку. Просвет еще расширился, и тут Бриар бросилась между створками, уперла в одну ноги, а в другую спину, и надавила изо всех сил. Совместными усилиями они сумели открыть створки до половины. «Если просто бросить туда стулья, это не поможет», — выдохнула Бриар. «Они грохнутся на крышу лифта, но не остановит его. Мелисент, давайте сюда один». Бабушка мальчиков передала Бриар стул, и та, протащив его над собой, опустила над шахтой. «Вы можете удержать дверь открытыми?» спросила она Братьев. «Считай, сделано», — ответил Флинн. «Конечно», — подтвердил Пэдди. «Роджер, хватайте меня за ноги», — скомандовала Бриар. Она перекрутилась животом вниз и свесилась над черной пропастью. Опустившись на колени, Роджер ухватил ее за щиколотки. Лифт снова начал движение. Флинн чувствовал поток воздуха, который гнала вверх по шахте поднимающаяся кабина. Бриар же даже не могла разглядеть ее приближение во тьме. Девочка нагнулась над бездной и осмотрелась. Флинн видел, как кабель с шипением движется рядом с ее головой, быстро подтягивая кабину. Кабель втягивался в отверстие, которое было как раз достаточно велико для того, чтобы в него пролез стул. Засунув его в проем, Бриар закричала. «Я не могу его выпустить, иначе он упадет!» «Мне нужно дождаться, пока сюда не приедет кабина. Роджер, готовьтесь вытаскивать меня. Мелисент, кричите, на каком этаже лифт». «Я готов», — отозвался Роджер, но голос его ломался от беспокойства. милисент подняла глаза на табло. «Тридцать седьмой! Тридцать восьмой! Тридцать... Сейчас!» — крикнула Бриар, и Роджер изо всех сил потянул ее за ноги. В тот же миг лифт впечатался в стул. Раздался жуткий треск, и шахту наполнил скрежет изгибающегося металла. Бриар и Роджер отлетели назад и упали на пол в тот же миг, когда флин и Пэдди отпустили двери. Створки сошлись. В последовавшем за этим молчании все пятеро затаили дыхание, изо всех сил прислушиваясь. Табло над лифтом показывало, что кабина доехала до 39-го этажа, но двери оставались закрытыми. Все пятеро слышали приглушенные крики. Звук был такой, будто кричали изнутри шкафа. «Там мой дядя», — заметила Бриар. Флин улыбнулся. Кажется, он немного раздражен. Внезапно голос Питбуля зазвучал громко и четко из динамика на панели рядом с лифтом. «Слышите меня? Слышите? Откройте двери немедленно! Иначе...» «Хрязь!» Пэдди обрушил второй стул на панель и бил снова и снова, пока от нее не осталось ничего, кроме осколков пластика и торчащих проводов. Мальчик взглянул на Бриар с Флином и улыбнулся. «Как думаете, я ввел верный код?» «Бежим!» — сказал Флинн, и все пятеро повернулись и помчались по коридору. Элтон и Ирис с легкостью расправились с перегретой сталью. Они располосовали ее когтями и зубами и отдирали полосы с той же легкостью, с какой человек чистит банан. Там, где прежде стояла стена камеры, теперь красовалась зияющая дыра» достаточно большая, чтобы сквозь нее проехал автомобиль. По краям дыры продолжали теплиться крошечные язычки пламени, а обнажившаяся проводка искрила и потрескивала. Но оставалась одна серьезная проблема. Бетонный пол и остатки стали были раскалены до красна, и от них шел такой жар, что дети не могли пройти дальше порога камеры. Похоже, Элтон понял, что они не в состоянии до него добраться. Сложив крылья за спиной, Он с помощью мощных лап перевалил свое большущее тело в камеру. Дракон выломал достаточно бетонных блоков вокруг двери, чтобы просунуть туда голову, а затем улегся на живот. Теперь драконье тело вытянулось через все помещение, а хвост торчал из здания на высоте почти 600 футов над улицей. Ирис же оставалась снаружи, прицепившись к стене, как гигантская летучая мышь. «Но он хочет, чтобы мы прошли по нему, чтобы использовали его как пешеходный мостик!» — вскричал Пэдди, внезапно сообразив. «Умница, Элтон! Давай, Ба, ты первая!» Меллисен сглотнула, но выбора не было. Пока она забиралась на голову Элтона, тот и не поморщился. Она проползла вдоль дракона на коленях, цепляясь руками и ежась от сильного жара, волны которого накатывали на нее с обеих сторон. Женщина чувствовала себя цыпленком, которого запекают в духовке. «Ползи быстрее!» — крикнул Флинн. «Ты должна выбраться наружу!» Милисент торопилась изо всех сил, но по мере ее приближения к хвосту Элтона, где его тело сужалось, становилось ясно, что ей трудно удерживать равновесие. Но в конце концов она справилась, и флин увидел, как бабушка глубоко вдыхает прохладный уличный воздух. «Я могу!» — услышал он ее голос, хотя вид у бабушки был такой, будто уверена в этом она отнюдь не была. Ирис поднялась в воздух и зависла прямо под хвостом Элтона, так что милисент могла спрыгнуть прямо драконихе на спину. Лежа плашмя на конце Элтонова хвоста, милисент перекинула ноги и свесила с одной стороны. Она съехала как можно ниже. Флинн увидел, что руки бабушки дрожат от усилий, которые требуются ей, чтобы удержаться за хвост дракона. «Не смотри вниз!» — крикнул Роджер. Ноги милисент не находили опоры. Она не могла свеситься достаточно низко, чтобы достать до Ирис. Но Ирис поняла, что делать. С парой мощных взмахов она поднялась. Ноги Мелисент коснулись драконьей шеи, и в тот же миг она отпустила хвост Элтона. Женщина приземлилась точно между крыльев Ирис, но потеряла равновесие и в страхе вскрикнула. Дракониха почувствовала ее неустойчивость и снова поднялась. От внезапного толчка ноги Мелисент подкосились, и она распласталась по драконьей шее в полной безопасности. «Хо, да ты умное создание!» – воскликнула она, похлопывая Ирис по щеке. Роджер уже отправился в путешествие по телу Элтона и быстро достиг хвоста. С помощью жены он достаточно легко очутился на шее Ирис, хотя позднее и признался Флину, что это стало самым страшным моментом его жизни. Когда на спину Элтона взобралась Бриар, сзади послышался громкий удар. Флинн рванул обратно по коридору, чтобы увидеть лифт. Двери открывались. Питбуль и его люди силой раздвигали створки, отжимая их с помощью стальных пластин. «Они идут!» – завопил Флинн, возвращаясь в камеру. Пэдди не колебался. Он запрыгнул на спину Элтона к Бриар, развернулся и потянул за один из драконьих шипов. Элтон тут же пришел в движение, начав отползать назад в камеру. Бриар вскрикнул от испуга. Флинн почти долетел до камеры, но тут Питбуль вырвался из лифта. «Беги, Флинн!» – заорал Пэдди. Флинн ворвался в камеру и тут же почувствовал нестерпимый жар, обжегший ноги. Целую жизнь он ходил босиком, и от этого кожа на стопах загрубела. Но несмотря на это, обе ступни мальчика пронзила острая боль. Он сделал два шага, а потом взвился в воздух. Сейчас уже все тело Элтона находилось снаружи камеры. Он не расправлял крылья, а просто позволил гравитации выволочь его из здания. Флинн идеально рассчитал прыжок. Он приземлился на руки и ноги, точно кошка, и оказался на голове Элтона. Дракон немедленно отреагировал, вскинув голову и перебросив мальчика себе за спину. Это было неожиданно, и флин завопил от страха. Пэдди и Бриар едва-едва поймали его, не дав соскользнуть по драконьему боку. В тот же момент Элтон разжал пальцы, которыми держался за здание, и все они начали падать во тьму внизу. Им вдогонку полетел громкий вопль ярости. Затем раздался нечеловеческий крик боли. Это кричал Питбуль, который, должно быть, вбежал в камеру, не подозревая, что пол в ней напоминает лаву. Спустя три секунды свободного падения, за которые дети намертво вцепились в Элтона, дракон расправил крылья и взмыл вверх так резко, что у Флина голова закружилась. Дракон яростно захлопал крыльями, набирая скорость, и, поднявшись над ущельем межгородских зданий, взмыл в свежий ночной воздух.